глава 10. Долгих лет процветания вам, господин превратник. Сонг коротко поклонился хмурым воинам у ворот. "Говори". Превратник был немногословен, всем своим видом показывая, что не желает долго разговаривать с простым слугой. "Меня зовут Сонг. Я младший собиратель травы из запретного сада и пришёл в павильон семи боевых искусств. с намерением встретиться с госпожой Блу. Зачем тебе нужна молодая госпожа? В глазах превратника появилась сильная подозрительность, а ладонь, держащая копье, внезапно с силой сжалась до да так, что побелели пальцы. Сунг понял, что от ответа сейчас зависела и если не его жизнь, то несомненно здоровье. Мне поручили передать госпоже дар выпалил. Он не придумал ничего лучше. Покажи. В этот момент на Сон Га вдруг навалилось огромное давление. Ощущение было такое, будто на него сбросили многотонный камень. Изо рта молодого человека потекла тонкая струйка крови, а сам он практически потерял сознание от боли. Из последних сил он вытащил из запасухи, переданной ему Хэлом, тяжёлый камень. И протянул привратнику, от которого волнаобразно в сторону Сунга накатывала невероятная тяжесть. Как только привратник взглянул на предмет, мощь давления сразу пропала. На его лице проступило сильное удивление, а затем сразу за этим невероятное вожделение. Он хотел этот предмет, хотел больше всего на свете. и в его глазах сейчас читалась сильная борьба. Сонг прекрасно понимал, что если этот воин захочет забрать себе предмета и его убить, то не было ничего, что могло бы помешать ему это сделать. Предположительно, этот воин уже давно в развитии перешел на ступень воплощения и мог одной лишь мыслью прихлопнуть даже восьмого владыку, не то что Сонга. Какое-то время давление от военная ещё чувствовалось, а борьба во взгляде понемногу утихала. Ты очень рисковал, приходя сюда с этим предметом, и ещё больше рисковал, показывая его мне, наконец проговорил превратник, и его взгляд очистился, из него уже не было даже следа той борьбы, что плескалась там пару мгновений назад. Будь на моём месте кто-то другой, И ты был бы уже мёртв. Оставайся на месте. Я позову госпожу. Привратник прикрыл глаза и несколько секунд стоял совершенно неподвижно. Всё, я позвал молодую госпожу. Стой где стоишь. Сейчас она подойдёт. Прэк говорил этот суровый воин Сунгу и перестал обращать на того внимание, расфокусировав взгляд, как если бы смотрел куда-то далеко. поразительное умение местных людей смотреть на тебя как на пустое место, рассеянно подумал парень, наткнувшись на этот странный взгляд. Оставалось только ждать. Тем временем превратник со сметинием размышлял о своём недавнем неконтролируемом порыве. Это же душа леса. Как он мог не желать такой мощный ресурс? Этот камешек способен усилить его развитие на одну малую границу и возможно даже послужить базой для прорыва к будущему слиянию. Для таких малых стадий развития, как формирование рисунка, это душа леса была не очень полезна, но для таких, как он, практиков воплощения этот ресурс был бесценен. Хотя даже если и так, Это никак не должно было повлиять на его верность павильону, клану и городу. То, что такие сильные чувства захлестнули его, и он даже рассматривал убийство этого слуги для получения вожделенной души леса, говорили о серьёзном кризисе, подступающем к душе. Возможно, ему даже придётся уйти в закрытую тренировку на несколько месяцев, чтобы успокоить своё основание, хотя будь на его месте любой другой воин с воплощением, результат мог бы быть ещё хуже. И всё же, откуда у этих собирателей оказалась душа леса и почему они решили подарить её молодой госпоже? Превратник не успел додумать мысль, его прервало появление изящной светловолосой девушки. Спокойно вышедши из ворот павильона, её шаг был, как всегда, лёгк, словно касание падающих листьев. Многие восхищались молодой госпожой, её силой, красотой и изяществом, но никто из воздыхателей не смел подойти к этой девушке. Её безразличный взгляд и холодная натура были настоящей стеной, ограждающей от всех поклонников. Госпожа Блу Сон мгновенно понял, кто перед ним. Слегка поклонившись в знак уважения, меня попросили передать вам один предмет. Мистер Хэл, старший собиратель, передаёт вам это. Однако удивительное дело. Молодая госпожа даже не взглянула на протянутую руку Сонга с сон гоздуши леса на ладони. Вместо этого она пристально всматривалась в лицо молодого человека перед ней. Молчаливая пауза затягивалась, и Сонк начал чувствовать неловкость от того, что эта красивая девушка пожирала его глазами. Я её чем-то обидел? В панике думал он, или, может, даже разозлил? Что происходит? Вин привратник в этот момент также с изумлением наблюдал за этой ситуацией со стороны. Молодая госпожа никогда так ни с кем себя не вела. Её равнодушие было всем известно, и сейчас эта ледяная королева продолжала, не отрываясь, смотреть прямо в лицо простого слуги. Тем временем сама Блу оказалась крайне озадачена и удивлена. Она хорошо помнила стоящего перед ней молодого человека. Это был тот самый раб, что остался жив после принесения в жертву чёрному алтарю. Спасибо тебе за дар, молодой собиратель. Надвидела наконец она своим очаровательным голосом. Сунг тут же узнал её голос. Именно его он слышал, когда его везли в повозке из секты Повелителя Сумерек. Неужели госпожа, стоящая сейчас перед ним, спасла его? Оставит эту вещь себе. В будущем она тебе безусловно пригодится. Вот, возьми ещё и это, добавила Блу. Через некоторое время передал молодому человеку небольшую эмблему в виде маленького клинового листа. Если тебе когда-нибудь понадобится помощь клана Лунного Феникса, то достаточно показать эмблему и сообщить о проблеме любому из клана. Это мой личный знак. Спасибо вам, госпожа, низко поклонился Сун, чувствуя себя не в своей тарелке от её дара. Блуфин Слегка кивнула ему на прощание и ушла обратно через ворота павильона. Сонг озадаченно посмотрел ей вслед, после чего аккуратно убрал полученный подарок в свой карман. «Хм, дорогой друг, я бы хотел тебе кое-что предложить», – отвлек Сонга голос привратника. «Да, господин, я вас слушаю». Парень постарался не показать удивление и повернулся к охраннику. «Это растение, душа леса. Я бы хотел у тебя её купить. Готов отдать за неё двадцать тысяч заслуг». Сонг от удивления лишился дара речи. «Двадцать тысяч очков заслуг! Да такое количество ему не заработать и за год, если не больше! А с другой стороны...» Ларин сразу же подумал о Хелле, и если он продаст его душу лесо, тот его точно убьёт, если, конечно, узнает. Превратник, наблюдая, как Сонк колеблется в отчаянии, добавил: "30.000 это все очки заслуг, которыми я сейчас располагаю". "Хорошо", решил самодовольный молодой человек, мысленно при этом злорадствуя. предполагал Ли Хэ, что он вместо подарка обогатит Сонга. Главное теперь сделать так, чтобы он никогда не узнал об этом, или у Сонга появятся огромные проблемы. Привратник же радостно улыбался, смотря на молодого слугу перед собой. Кто бы мог подумать, что сегодня ему будет сопутствовать такая удача. Духовное растение стоимостью несколько тысяч камней развития было куплено им за какие-то 30 тысяч очков заслуг.